Павел Марков. Жизни порочный круг. В этом замкнутом круге Крути не крути. Не удастся конца и начала найти. Амар Хайям Все имеет начало, все имеет конец. Время лишь путь, а ты в нем беглец. Замкнутый круг из него не уйти. В прежнюю точку суждено вам прийти. 74-й год первой эпохи «Поздравляю, Неот! Ты опять выиграл!» Монеты золотым потоком высыпались из мешка и со звоном разлетелись по столешнице. Та быстро скрылась за ними, и теперь поверхность завлекающе сверкала в свете факелов. Однако, казалось, блеск богатств не трогает человека, сидевшего у стены. В черных глазах, глубоких как бездна, не отражался ни свет огня, ни радость обладания драгоценным металлом. Работник арены, лысый мужчина в одной набедренной повязке, с беспокойством посмотрел на победителя. Ни одного шрама на мускулистом теле, ни один клок не выдран из темной бороды, аккуратно обрамлявший внушительное лицо. И даже волосы, спадавшие до мочек ушей, не растрепались. Только глубокие морщины пролегли на лбу, возле уголков век и рта. «Что-то ты не весил в последнее время», — подметил тот, кто принес деньги. Совсем утратил вкус победы, но...» Работник чуть приободрился. «Главное, все по-прежнему, правда? Ты богатеешь, хозяин богатеет, и все в выигрыше Лысый всплеснул руками и засмеялся, однако смех резко оборвался, когда работник столкнулся взглядом с неодом и увидел в нем невыносимую боль и пустоту. Секунду помявшись, мужчина кивнул и направился к сумрачному выходу. «Сними хоть шлюху себе, что ли!» А то на кислую рожу скоро зрители без слез смотреть не смогут. Еще раз с выигрышем!» Боль скрутила неода. Накрыла волной, подобно нестерпимому жару от близкого пламени. Стол опрокинулся, монеты драгоценным водопадом полетели вниз и с оглушительным звоном разлетелись по полу. Работник испуганно вздрогнул и обернулся. Увидел грозный блеск обоюдо-острого клинка, украшенного гравировкой таинственных символов. Черные глаза, полные боли. «Ниот, ты чего?» Лезвие вспороло живот и вышло через позвоночник. Золото обогрилось кровью. Выпучив глаза и предсмертно хрипя, мужчина вцепился трясущимися пальцами в воина, но тот оттолкнул его и резко выдернул меч. Хлынул алый поток. С громким хрустом безжизненное тело упало на богатый ковёр. Нос Неода дернулся, губы скривились. Стража вбежала в комнату, обнажился металл. Первый даже сделать ничего не успел, как рухнул с отрубленной головой. Второй попробовал отбить атаку, но от мощного удара выронил клинок. Оружие Неода пронзило сердце стражника насквозь, когда в проеме показались еще двое. Издав звериный рык, воин схватил за фибулу одного, втащил внутрь и перерезал горло. Второй попытался сбежать, но сталь настигла его на пороге, пронзив меж лопаток. С тихим стоном страж сполз по стене, да так и остался лежать в проеме. Неот выдохнул. Кулак сжимал меч, по которому стекали багряные ручьи. Пол мерцал золотом, а рукоять светилась красным, как кровь. Боль отступила, но не прошла. Затаилась внутри живота, словно зверь, получивший порцию мяса, но не утоливший голод совсем. Скоро он вновь потребует пищи, ибо аппетит его неуемен, а у воина нет больше сил держать зло на цепи. «Я не могу, я не могу больше, я превращаюсь, я превратился в чудовище!» Вся прошлая жизнь пролетела перед глазами. Честный и благородный боец, уволенный со службы, согласился подзаработать на арене. Хозяин, который подарил великолепный клинок, замкнутый круг, из него не уйти. Тяжело дыша не от усталости телесной, а духовной, неот перешагнул через тела и пошел по сумрачному коридору, освещенному факелами. Где-то над головой проносились приглушенные крики и улюлюканье толпы. Новая битва была в самом разгаре, но воина больше ничего не волновало. Грузные шаги гулко раздавались в широком проходе. Неот даже не удосужился спрятать меч. Кровь продолжала капать с лезвия, оставляя за ним алый след. Вот факелов стало больше. Вновь начали попадаться стражники. Пристанище хозяина арены уже близко. Поначалу охрана с недоумением провожала знакомого бойца взглядами, но когда тот целенаправленно двинулся к двери владельца, ринулись в атаку. Двое даже вскрикнуть не успели и отшатнулись перерезанными глотками. Во все стороны брызнул бордовый фонтан. Третьего неот пригвоздил к стене, Четвертому свернул шею, вытащил меч из шоп пронзенного и, не слушая его вопли, обезглавил. В животе разлилась настоящая эйфория. Давно зверь не получал такого пиршества. Еще, еще, еще, еще, еще! Сильный удар ногой и дверь, сорвавшись с петель, с грохотом упала внутрь комнаты, поднимая вверх слой пыли. Сидевший за столом инкрустированным серебром мужчина резко вскочил. Сейчас как никогда он напоминал болотную жабу. Такую же жирную и мерзкую. Те леса ходили ходуном от страха под пурпурным одеянием, а большие зеленые глаза вылезли из орбит. «Неот!» – просипел хозяин арены не своим голосом. «Что? Что это с тобой?» Боль почти ушла. Зверь насытился вдоволь, потому воин смог нормально произнести. «Забери!» – он махнул клинком, окропляя пол. «Забери его!» «Ты же знаешь, дорогой, я не могу!» Несмотря на ужас и трясущиеся пальцы, владелец нацепил на пухлые уста улыбку, такую же знакомую, как и рубиновые персни на руках. «Мы заключили сделку, помнишь?» «Я отдам все, что заработал!» Повысил тон неот и перешагнул через упавшую дверь. «Только избавь меня от него!» «Но... избавь!» «Я не хочу терпеть эти муки, убивать невинных!» «Ну, не могу я, не могу я, дорогой!» Запричитал тот, видя, как воин приближается к нему. «Это не просто договор, не просто договор, слышишь? Золотая жила! Ты же знал, на что подписывался, когда мы открывали это дело! Я до последнего гроша все мастеру отдал!» «Ты уже с лихвой окупил затраты!» – прошептал Ниот. Хозяин арены похолодел. Сам он договор разрывать не собирался. Столько денег, славы и богатства принес ему этот боец. И сделка была так хороша, так сладка. «Подумай о том, что нас ждет!» — взвизгнул он, пытаясь оградиться столом. «Еще больше золота! Целое море золота и лучей славы!» Неот рванул вперед и схватил владельца за мясистую шею. Речь хозяина прервалась, сменившись жалким хрипом. «Мне больше ничего не нужно!» Проскрежетал воин прямо ему в лицо. «Я хочу покоя! Вечного! Слышишь?» «Я не хочу больше видеть перед глазами лики тех, кого убил! Невинных, по чужой воле!» «Я хочу покоя! Если ты мне его не дашь!» Рука с мечом занеслась над головой толстяка. «Я дам его сам! Тебе!» С пересохших губ хозяина сорвалось жалкое бление зверь внутри неода дернул цепью подсказывая что вновь жаждет крови видя непреклонность жертвы боец сжал челюсти и занес клинок для решающего удара толстая рука метнулась под складки одежды в сумраке блеснул маленький кинжал миг и он вонзился неоду прямо в шею тот удивленно уставился на владельца пошатнулся и отступил трогая позолоченную рукоятку Хозяин упал на колени и зашелся громким кашлем, но воин этого не слышал. Боль внезапно прошла. Меч выскользнул из разжавшихся пальцев и со звоном упал на пол. Он больше не светился красным. «Спасибо!» – прошептал Ниот, облокотившийся стену. «Спасибо!» Взор черных глаз затуманился, но на устах воина сияла улыбка, когда тело медленно оседало вниз. Улыбка блаженства и удовлетворения. Хозяин же никак не мог откашляться, будто крепкие тиски по-прежнему сжимали горло. Воздуха не хватало, легкие горели, все темнело и плыло. «В прежнюю точку суждено вам прийти». Словно путеводная звезда во мраке, перед ним зажглось красноватое свечение. Повинуя секундному порыву, владелец протянул руку и ухватился. Долгожданный поток хлынул внутрь, насыщая тело живительным воздухом. Толстяк громко охватил его ртом. Взгляд прояснился, и он увидел мощного воина, сидевшего у стены, с застывшей улыбкой на губах. Со стороны могло казаться, что он просто устал и спит, что ему снится дивный сон. «Сумасшедший урод!» – злобно выплюнул хозяин. «Тупой, сумасшедший урод!» Захотелось искромсать на кусочки – Разум захлестнула жажда крови, не той, что он привык лицезреть, сидя в ложе на трибуне, а той, что пускаешь кому-то сам, лично. Урод! Владелец снова сплюнул и поднялся, крепко сжимая меч. Нутро сотряс голод. И такого голода он не испытывал еще никогда. 1081 год Второй Эпохи Корвус стоял посреди широкой арены. Круглая, наподобие древних мест для поединков, она имела всего две трибуны для зрителей, расположенных друг напротив друга. Каменные сиденья потрескались от солнца, влаги и времени. Сквозь деревянные ступени прорастали кустарники. Много веков прошло с тех пор, как здесь проходили последние состязания. А те годы, когда велось ее строительство, и вовсе выветрились из памяти потомков – Только руины остались от прошлого. Плевать на прошлое. Главное, пока водятся овцы, у меня есть будущее. Скорее бы постричь еще одну. Корву крепче сжал в правой руке рукоять обоюдоострого меча. Дождь моросил с серого неба, затянутого плотными тучами. Капли стекали по черному латному доспеху, заставляя тот угрожающе блестеть в сумрачном свете. Сквозь прорези рогатого шлема Корвус пристально следил за тем, кто осмелился посетить это место. Место, которое уже несколько месяцев он по праву считал своим. Невысокая, щуплая и милая девушка. Длинные русые волосы, собранные в конский хвост, не спадали до лопаток. Бледное лицо, покрытое слоем веснушек, выражало решительность и уверенность. Уверенность в том, что она поступает правильно. Как знакомо. Взгляд дураков и идиотов за миг до того, как шагнуть на тот свет. На ней не было никаких доспехов, только плотная выцветшая крестьянская рубаха, грубо сколоченный деревянный щит в левой руке и короткий клинок в правой. Стройные босые ноги утопали в грязи, в которую начинала превращаться арена под моросящим дождем. Корвус нетерпеливо проговорил. «Хм, серьезно? Они послали тебя?» «Пропили медовухае остатки мозгов?» «Разве это имеет значение?» Спокойно ответила она, мягким голосом, не отводя взгляда. «Я не говорить сюда пришла». «Я трепаться тоже не намерен», ехидно отрезал корвус и начал нервно похлопывать мечом по ноге. Боль накатывала волнами. «Овца! Очередная овца! А его предназначение всю жизнь их стричь!» Из его недр вырвался хрип, напоминающий рык голодного волка. «Мне все равно», — пожала плечами девушка, — «что думаешь ты? Я хочу, чтобы вновь все было хорошо, и говорить больше не стану». «Ха-ха-ха! И даже имени не назовешь перед своей жалкой смертью!» — сказал Корвус. Он с трудом сдерживался, дабы не наброситься сразу. Голод терзал его уже несколько суток, но он всегда был осторожен и не давал чувствам взять верх над разумом. «Нет», — ответила девушка. «Видишь ли?» — лезвие меча сильнее хлопнуло по ноге. «Я привык выбивать имена павших врагов на своем теле, даже таких жалких, как ты!» Она промолчала, решительно поджав губы. Корвус склонил голову влево. «А девочка со странностями...» Оно и неудивительно, только обезумевший сможет бросить мне вызов. Такой же обезумевший, как и я. Ха-ха! Ну что же, как пожелаешь, безымянная!» Произнес он и отвесил шутливый поклон. Рукоять клинка корвуса залилась красным свечением, но девушка не видела этого, ибо оно не пробивалось сквозь латную перчатку. «Начнем же!» – произнес тот и обернулся к пустующим трибунам. А то зрители заждались, как и я. Налетевший ветер всколыхнул кустарники. Словно немые свидетели предстоящего боя, они вскинули тонкие ветви в безмолвном рукоплескании, ожидая развязки. Холодные порывы ворвались на арену из мрачных выходов. Они зияли, окутанные тьмой, подобно зевам огромных чудищ. И отважной гости показалось, что она уловила какое-то движение во мгле. «Он не один?» «Тут кто-то есть? Или это души тех, кто пал здесь давным-давно?» «Неважно. Главное сделать это, и тогда все снова будет хорошо. Ради спасения жизни других я готова на все». Девушка пошла на сближение. Как только она оказалась на расстоянии удара, Корвус взмахнул мечом, намереваясь снести наглой девчонке голову. Та ловко нырнула, и клинок рассек пустоту. Вмиг она попыталась вонзить собственное оружие в бок меж пластин врага. Тот отпрянул и отбил атаку. Звон от скрещенной стали эхом прокатился по арене. Кустарники под действием ветра двигались в настоящем экстазе, зрители голодные до крови. Слегка пригнувшись, девушка пырнула, целясь в шею. Корвус непринужденно отклонил голову и ударил латной перчаткой соперницу в ухо. Та потеряла равновесие и рухнула в грязь, едва не выронив из рук щиты клинок. В голове все загудело, а правое ухо, принявшее удар, отказывалось служить. Корвус усмехнулся и прорычал, с трудом сдерживая нетерпение. «Как ты, безымянная? Готова молить о пощаде, пока я буду насыщаться тобой?» Она резко вскочила и попыталась оглушить латника щитом. Он ожидал подвоха, вовремя отошел и незамедлительно нанес ответный мощный удар. Деревянный щит не выдержал и раскололся, лишив девушку хоть какой-то защиты. Та попыталась сделать новый выпад, но он получился вялым и неопасным. Ее тело дрожало от перенапряжения, перед глазами все плыло, в какой-то миг ноги подкосились, и она упала коленями в грязное месиво, клинок выпал из рук. Здоровым ухом она слышала приближающиеся шаги тяжелых сабатонов, чавкающих по земле. Затем черная стальная перчатка сжалась на ее тонкой и хрупкой шее. Голос корвуса зашептал над головой. Пора заканчивать представление, слышишь? Ветер пронесся по арене. Они скандируют, скандируют мое имя, и им не нужно милосердие. Мы все здесь собрались для иного зрелища. Порывы усилились. Воздух завыл меж трибуны проходов, словно крики неупокоенных душ. Латник рванул девушку на себя, тиски на горле сжались сильнее. Воздух перестал поступать в легкие. Она всматривалась в забрало рогатого шлема, казавшегося пустыми глазницами. Корвус презрительно молвил. «Безымянная овца! Какое жалкое подобие воина! Как скучно жилось бы на свете, будь все такими, как ты! На что надеялись эти грязные выродки, посылая тебя, глупые свиньи?» «Платить и страдать, вот ваше призвание!» Голос понизился до шипения. и «Я заставлю вновь исполнить его!» Разум Латника настолько упивался победой, что ничего не замечал, кроме собственного тщеславия. С последнего боя прошел месяц, и он жаждал утолить терзающий голод. Можно было, конечно, подыскать место поживее и полюднее, но каждый раз его словно что-то влекло сюда. А кроме захудалой деревушки здесь давно никто не обитал. Потому он тянул как мог. Раз в месяц уже хорошо. Ради силы и власти над чужими душами он готов терпеть эту боль. И вот теперь, наконец, можно насытиться. Соперница не сопротивлялась. Не пыталась вырваться или разомкнуть железную хватку на горле. Когда же сталь маленького кинжала, спрятанного под подолом крестьянской рубахи, пронзила шею меж пластин то было поздно. Удивленный хрип с теплыми парами вырвался из щелей забрала. «Тварь!» Хватка резко ослабла. Секунда, и Корвус упал в грязь, поднимая фонтан брызг. Она смотрела на распростертое тело, слушала, как дождь тихо барабанит по черному доспеху и как ветер воет в руинах. Кустарники дергались в танце исступления. зрители получили то, зачем пришли. Девушку трясло, словно осиновый лист. Небесные потоки хлистали по щекам, а воздух рвал волосы, собранные в конский хвост. «Я должна проверить», — тихо прошептала она, склоняясь над телом. «Я должна проверить, и все будет хорошо. Тогда все снова будет хорошо». Дрожащая ладонь прикоснулась к плечу корвуса. В этот миг рукоять меча латника, который тот выронил, снова зарделась красным светом. Пальцы девушки сами непроизвольно потянулись к нему. Аркадий, мальчуган лет семи, сидел за деревянным столом в сумраке избы, зарывшись веснущатым лицом в собственные ладони. За окном лил дождь. Ветер вздымал капли и с силой бросал на полуприкрытые ставни. Больше часа прошло с тех пор, как его сестра, юная девушка с добрым сердцем из небольшой деревушки посреди дремучего леса, скрылась в ночи, вооружившись мечом и щитом. И Аркадий знал, куда она отправилась, знал, зачем она отправилась. Пришел их черед, черед их семье отправлять человека на жертву, и старости плевать было на детские слезы, и что Аркадий в свои годы останется сиротой. Ведь никто из ушедших на арену обратно не возвращался. И так продолжалось уже больше года, Ни один десяток селян сгинул среди древних руин по велению таинственного рыцаря, что обосновался там. Рыцаря или злобного духа древних, о чем любили поговаривать старожилы за кружкой дешевой медовухи гнилой таверны. Но на пропажу людей местному барону оказалось плевать. Кто будет считать одного крестьянина в месяц, тем более в деревне, отрезанной от мира глухими лесами? С тех пор прошло больше часа. Аркадий... Внезапно раздался голос. Мальчишка не слышал, полностью уйдя в себя. Она стояла в проходе. Вода холодными потоками стекала по разбитому лицу и грязной рубахе. Мокрые волосы блестели в сумраке. Сестра переступила порог и, прошлепав босыми ногами, подошла к столу. «Все позади», – прошептала она, нежно поглаживая ребенка по голове. «Теперь все снова будет хорошо. Его больше нет». Теперь все снова будет хорошо. И тут Аркадия прорвала. Он резко обернулся, заливая слезами, зарылся в складке одежды девушки. Мальчишка не слышал и не видел больше ничего. Не видел, как бледная ладонь покоилась на рукояти меча. Не видел, как она светилась красным светом. И как этот свет отражался в серых глазах сестры. Ну, наконец-то все закончилось. Выдохнул молодой селенин, подбирая хворосту опушки. Посые ноги месили еловые ветки, но загрубевшая кожа не чувствовала, как в нее впиваются иголки. «И слава богу, что хоть так!» – отозвался престарелый лесоруб с густыми бровями и бородой. «Хотя немало наших полегло!» Сидя на пеньке, он подслеповато наблюдал, как помощник заготавливает древесину. «Ну кто бы мог подумать, что девчушка одолеет такого воина!» – добавил он. «Да-с, славная малая!» – кивнул юноша и бросил новую охапку под ноги. «Я бы, наверное, не сдюжил, а она вонс. «Так хитростью взяла! Не зря аж мудрость есть, не могёшь силой, возьмешь мозгами!» «Жаль, конечно, не сразу, дотумкали мы до того!» «Но...» – он хлопнул скрюченной ладонью по колену. «Хитрость не зазор, если идет во благо! К тому же, кто в нашу Анну теперь камень кинет? И раньше не за что было, а теперь и че... «Да кто вообще об этом подумает?» Возмущенно воскликнул юноша. «Она всю жизнь только о других заботится. Братика воспитывает одна после того, как мор родителей забрал. И слово старости не сказала. Пошла!» «Я представить себе боюсь, что на душе у нее тогда творилось!» Парень прижал охапку хвороста к груди и перекрестился. «Ха!» – крякнул старик. «А не влюбился ли ты часом?» Селенин погрустнел. да «На меня она теперь и не взглянет, да и недостоин я, наверное. Струсил бы, да сложил кости на той арене». Взор лесоруба окинул охапки отсыревших веток и прошелся по влажной чаще, неподвижно видневшейся рядом плотной стеной. «Не зря говорят, то место проклято!» – пробормотал он, задумчиво поглаживая бороду. «Проклятое место завлекает проклятых людей!» «Это ж просто развалины старой арены!» Удивленно молвил Селенин. «Не надумывай-ка ты, дед. Запретили давно поединки на потеху толпе и правильно сделали. Люди не петухи ведь, а арена теперь и валяется сотни лет в лесу до да гниет. Там ей место». Лесоруб иронично крякнул. «Не слыхал, видать, историю о ней». «Какую историю?» — вмиг оживился юноша. «Это еще старожилы рассказывали», — махнул в сторону густой чаще старик. Много веков назад, когда поединки на аренах еще Токма начинались, местный барон, или как они там назывались тогда, построил площадку. Разбогатеть на кровавых боях собирался, чтоб побеждали только его воины. А как такое сделать можно? Просто так не сделать, конечно, усмехнулся в бороду старик. Вот и приобрел, говорят у кузнеца местного, магический предмет какой-то, что забирал души тех, кого убьет хозяин. Селенин плюхнулся прямо на сырой хворост и во все глаза воззрелся на лесоруба. «И что?» «А то, что каждая магия имеет свою цену, страшную и мучительную». Старик покосился на лес, влажный и безмолвный. «Съедает сие проклятие изнутри, заживо съедает. Утолить его могет токма кровь людская, но с каждым разом требует ее лишь больше». Коли завладеет вещью человек со скверным нутром, беде быть. А уж если светлый человечек подвернется, обретет его магия на вечные муки. Так уж устроен мир наш. Хорошие люди страдают куда сильнее. Всего вывернет, да своей воле подчинит. Такое вот проклятие. Хорошо, что церковь колдовство это давненько запретила. И он перекрестился. «И снять его никак нельзя». Сказания, говорят можно но лишь убив владельца в честном поединке иначе оно переметнется к новому хозяину и руки наложить на себя он не могет а если все таки получится снять заклятие тогда что предмет этот проклятый силу утратит э нет протянул лесоруб и покачал головой будет ждать пока мест кто другой за него не ухватится да вместо послаще приведет ведь нужно проклятию кровью питаться И чем невиннее она, тем лучше. «Ну, существует такой бессмертный воин, о нем все давно знали!» С сомнением приподнял бровь юноша. «Так я ж тебе говорил, коли в честном поединке победить его, спадёт проклятие это. Значит, не такой уж и бессмертный!» – развел руками старик. «Так старожилы говорят, не я ж придумал это!» «Ересь какую-то рассказываешь, дед!» – внезапно улыбнулся Селенин. Смотри, староста услышит и на костер поведет. Лесоруб хрипло рассмеялся. А ты не сдавай старика. Угости его медовушечкой, и он позабудет роскость неглупая, да за тебя помолится. Вот, другое дело. Все закончилось хорошо ведь, воскликнул юноша. Враг убит, мы свободны, есть за что и кружку опрокинуть. И слава богу, повторил лесоруб. Кто знает, поживи разбойник там чуть дольше, неизвестно, скольких еще бы загубил. Барону нашему ведь нет до нас дел глушивых. Ничего в казну мы ему не приносим, сами выживаем, как могим. С неба упала холодная капля. Старик вздрогнул, утер лицо, посмотрел на серые облака. «Ладно, нечего тут рассусоливать, хворост поди сам себя не соберет». «И надо суспеть к праздничному ужину», – спохватился Селенин подскочил. «Повод, как не погляди, большой!» «Да!» — кряхтя поднялся лесоруб. «Пусть поздно, но уж лучше так». Крестьяне засуетились, стараясь успеть в деревню до дождя. Собрав древесину в кучу, они двинулись в обратный путь. Мрачная стена леса безмолвно смотрела им вслед. Тимофей поднял голову на звук шагов босых ног, переступивших порог избы а Аннушка, спасительница наша!» Староста поднялся из-за стола и вышел навстречу гости, распахнув объятия. «Я знал, знал, что ты справишься с нашей напастью, потому без раздумий отправил именно тебя. Кто ж, если не ты?» Тимофей кривил душой, но самому ему было на это плевать, как и плевать на жизни собственных односельчан. Власть, пусть такая мелкая, как голова захудалой деревушки, вот все, что его интересовало. Петь красивые и сладкие речи получалось у Тимофея лучше всего в жизни. Этим он и пользовался на полную, одурманивая жителей. А уж одурманить честную простушку Анну не составило никакого труда. Ни о чем не подозревая, девушка нырнула в объятия старосты. Те сомкнулись на ее спине. «Я рада, что ты разглядел во мне свет, посланный Богом!» Прошептала она. «Я лишь направил тебя, дитя!» Он провел рукой по ее волосам. «Жаль, только поздно!» В голосе послышалась притворная горечь. «Не уберег других наших!» «Но теперь все снова будет хорошо!» Сказала девушка. «Это точно! Благодаря тебе, спасительница наша! Ох, натерпелись мы бы горе, еще если б не твоя храбрость!» «Ты не рановато ли явилась?» Он чуть отстранился. «Праздник я назначил позже?» Анна потупила чистый взор серых глаз. «Староста Тимофей, я... я с просьбой к тебе пришла». «С просьбой?» Девушка кивнула. «Так слушаю тебя, любую исполню ради нашей спасительницы». Она тут же приободрилась. «Староста Тимофей, давай... давай возродим бои на арене». Он опешил и секунду смотрел на Анну, как на умалишенную. Лишь спустя пару мгновений к нему вернулся дар речи. «Да... да ты что, Аннушка, в своем ли уме, чтоб такое говорить? Языческое прошлое, преданное забвению. Да если церковь узнает, они нас всех на костер погонят!» Анна быстро закивала, про себя довольная, подметив, что староста гневается в первую очередь из страха перед священниками, а не на ее предложение. «А мы не скажем барону!» «Так он все равно рано или поздно прознает же об этом! Такие вещи тайно не проходят!» Девушка надула губы. Прознает, староста Тимофей, но когда прознает, тогда ведь уже не важно будет! У тебя скопится столько золота, что сам бароном стать сможешь!» Он вздрогнул. Мысли закрутились в голове, как потревоженный рой пчел. «А ведь в чем-то права, девчонка, права ведь!» Почему я раньше об этом не догадался? Разбогатеть, подкупить, прославиться — это ли несчастье? Однако запал Тимофея быстро иссяк, ибо за мигом вожделения пришло отрезвление. «А бойцов мы с тобой где найдем?» — спросил он шепотом, будто слуги церкви притаились за окном и могли подслушать. Анна светло улыбнулась и погладила меч с красной рукоятью, что висел на поясе. «Один уже есть!» «Ты?» Изумился староста. «Раз Бог направил меня, значит, сохранит и дальше все мое предназначение!» Запал Анны вновь зажёг алчную искру в душе старосты. Она видела это по глазам Тимофея. «Ох, спасительница наша!» — молвил он. «Ох, голова ты светлая! Хорошо, подумать надо. Сразу ведь такие вещи не решаются!» Отпразднуем сначала избавление от рыцаря поганого, а там, может, и мысли в голову свежие придут. Девушка согласно закивала. Конский хвост забавно дернулся. Староста же пристально сощурился. «Но ты ж попросишь чего-то взамен, правда ведь?» Анна вновь чуть потупилась. «Хочу сражаться и получать часть золота. Аркадию жизнь обеспечить, самой на ноги встать». «Мне многого не нужно, лишь чтоб все было хорошо у нас». «Разумно», – почесал староста подбородок. «Тогда, если что, договор». И протянул руку, которая девушка с удовольствием пожала. «Договор». «Вот и славно, Аннушка! А теперь иди, спасительница наша, мне к празднику еще подготовиться надо». Тимофей развернулся и сел обратно за стол. Однако думал он отнюдь не о торжестве. Предложение Анны, столь внезапное и чудное, выглядело рисковым и опасным. Очень опасным. Если церковь прознает, и как все это осуществить? Но какие же горы золота и славы оно сулило? Обмозговать сие уж точно стоило. Душа старосты, жаждущая большего, легко поддалась сладким чарам. Тимофей так глубоко погрузился в мечты, что не сразу заметил – Девушка по-прежнему стоит посреди комнаты и что-то шепчет. «Замкнутый круг. Из него не уйти. В прежнюю точку суждено вам прийти». «Ты еще чего-то хочешь, спасительница наша?» Поднял голову староста. «Прости, задумался. Не расслышал твои слова». Она вздрогнула и поклонилась. Виноватая улыбка осветила тонкие уста. «Нет-нет, староста Тимофей. Просто рада тому, что снова все будет хорошо». А, -а, -а" отрешенно протянул тот. Да-да, иди отдыхай, Аннушка, мне подумать надо. Девушка вновь поклонилась и, попятившись, спешно покинула избу. Домой она возвращалась чуть ли не летя, как на крыльях. Анна была счастлива, счастлива, что так быстро и легко уговорила старосту Тимофея, ведь если бы он не согласился, то она зарубила бы его на месте. Странно, но эта мысль вызвала внутри чистый девичий смех. И пока еще он мог заглушить растущее чувство голода.